Глава 3. Исрун ехала по разбитой грунтовке, очень медленно, чтобы не угробить машину. На каждом повороте, на каждом подъёме Исрун одолевал страх, что её старушка испустит дух. Горы здесь были очень близко, точнее сказать, дорога шла по предгорью. Снег ещё почти не растаял. И больше всего Исрун хотелось остановить машину на обочине, немного походить по заснеженным склонам, Затем полежать в холодном снегу, расслабив уставшие ноги. В последние дни ей почти не удавалось выкроить время для отдыха. Несмотря на некоторые неудобства, лучше уж такая дальняя поездка, чем выслушивать бурчание Ивра. Кроме того, как ей казалось, настало время вместе, наконец. Её также одолевало любопытство, что именно случилось с Селиасом. Грунтовку сменила мощёная дорога, которая, на взгляд Исрун, была не менее опасной, чем тоннель. Когда она наконец выехала из тоннеля, показался фьорд. Город приветствовал её, распахнув свои объятия. Она планировала поговорить с коллегами Элиаса, Логи и Паулем, и съездить к женщине, которая живёт в том же доме, что и Элиас, по крайней мере, согласно регистру населения. Исрун снизила скорость и постаралась сориентироваться. Быстро выяснила, что находится на той улице, где как раз жил Элиас. Найти его жилище было несложно. Красивый частный дом у самого фьорда. Она вполне могла себе представить, что поселилась бы именно в таком доме, если бы перебралась в провинцию. Дом с видом на море. Близость моря её всегда успокаивала. Видимо, это у неё заложено в генах, немного морской соли в крови. Её фарерский дед ходил в море, его предки тоже. Сама она однако не питала никакого интереса к морскому делу, избегала репортажей о достижениях рыболовства и квотах на вылов рыбы. Её притягивало само море, а не его обитатели. Изрун нажала на кнопку звонка, под которым каллиграфическим почерком было выведено имя: Нора Паульсдоттер. Никакой реакции. Немного подождав, позвонила снова, затем на всякий случай ещё и постучала. Наконец, заметила признаки жизни за тонкой шторкой в маленьком окошке на входной двери. Дверь открылась. В проёме стояла улыбающаяся женщина. Белоснежные зубы, неестественно белые. На вид ей было около 60, одета в ярко-жёлтое платье. Добрый день. Простите за ожидание, сказала она учтиво. Здравствуйте. Меня зовут Исрун. Вы Нора? А на самом же женщина снова широко улыбнулась и указала на табличку с именем узванка. Нора Паульсдоттир. А вы ведь из новостей, Исрун кивнула. Проходите. Прошу прощения за мой внешний вид и за бардак в доме. Сегодня никого не ждала. Я в таком расстройстве после смерти Элиаса, царство ему небесное. Исрун прошествовала в грязных ботинках в дом, озираясь по сторонам и стараясь найти хоть какой-нибудь признак бардака. И дом, и его хозяйка выглядели так, будто на середину лета перенесли праздник Рождества. Сильный запах парфюма туманил из рук в голову. Сама она парфюмом совсем не пользовалась, а вот Нора, похоже, не знала в этом меры. Меня это потрясло, сказала Нора и манерно вздохнула. Ужасно потрясло. С трудом верится, как это вообще могло случиться. И вы тут располагайтесь, пожалуйста, а я посмотрю, что есть в холодильнике. Она засеменила на кухню, и Сруна осталась в гостиной, удобно устроившись в кресле. Надеюсь, вы не собираетесь передавать мои слова в новостях, крикнула Нора и, не дав Исрун возможности ответить, добавила. Но я бы отнеслась к этому с пониманием. Вы должны делать своё дело, как и все остальные. Ненадолго установилась тишина. Затем Нора принесла с кухни аппетитный шоколадный торт. А я уже не работаю. Вышла на пенсию. Слишком рано, конечно, но нашла своё призвание, если можно так выразиться, посвятив себя благотворительности. Вы слышали о фонде Помощь на дому? Я бы хотела задать несколько вопросов о Белисе, если можно. Твёрдо сказала Исрун. Нора поставила торт на стол. А я ведь о нём чуть не забыла. Шоколадный торт с ромом. Настоящее лакомство, хотя мне, конечно, не пристало об этом говорить. Ладно. Задавайте ваши вопросы, и я расскажу о Белеси всё, что знаю. Она стояла, словно боялась помять жёлтое платье. Как вы, наверное, уже догадались, я работаю над репортажем об этом убийстве. После короткой паузы Исрун продолжила: "Но не только об убийстве. Я хочу также понять, каким он был человеком. Надеюсь, вы мне в этом поможете". Конечно. А как вы это делаете? Сейчас отмечайте некоторые пункты а потом придёте снова уже для самого интервью?» — спросила она возбуждённо. «Именно так. Такое впечатление, что вы занимаетесь журналистикой. Скажете тоже. Я всегда об этом мечтала, но так и не решилась. Пошла в стоматологию. Вы, несомненно, видели мои творения повсюду». Нора засмеялась, затем добавила. «Плохо, что я не могу показать вам его квартиру. Он жил на втором этаже, полиция её опечатала и забрала ключи. Там что-то нашли». Полицейский вынес оттуда какую-то спортивную сумку. Больше я ничего не знаю. Она прищурилась и улыбнулась. "Ничего страшного", успокоила её Исрун. Её взгляд остановился на торте, и она сказала: "Можно я возьму кусочек? Вы сами пекли?" "Уи", великодушно разрешила Нора. "Рецепт из Франции. Я там подолгу бывала". Она отрезала большой кусок торта, Положила его на тарелку и протянула Исрун. «Могу я также предложить вам кофе? У меня кофейник горячий». «Спасибо, с удовольствием». Нора вышла и быстро вернулась с чашкой дымящегося кофе. «Вам, наверное, сейчас нелегко приходится? Столько народу сюда приходит из-за убийства», сказала Исрун и сразу же пожалела об этом. Нора сникла, но к ней тут же вернулась веселость, когда Исрун попросила «Положила». Расскажите немного о вашем фонде. Это было лучшее, что она смогла придумать, чтобы спасти ситуацию. Нора села на своего конька и пустилась подробно излагать историю фонда с самого начала. Только торт, который и на самом деле оказался просто мечтой, сделал её нудный рассказ переносимым. Наконец, Нора дошла до того момента, когда Элиас практически взял на себя руководство фондом. со всей свойственной ему энергичностью, исключительной благожелательностью и душевным расположением к нуждающимся. А как вообще складывались ваши отношения? Они были только деловыми? Он здесь долго жил? Извините, если я слишком назойлива. Бог с вами, не беспокойтесь. Я ко всему привыкла, воскликнула она. Элиас переехал сюда в начале года. До этого снимал комнату у лордги своего приятеля. А, на другой вопрос. Мой ответ нет. Между нами не было ничего такого, на что вы намекаете. Хотя для меня это стало неожиданностью. Я часто замечала, какие взгляды он бросал в мою сторону. Вы же понимаете, о чём я. К тому же, мы с ним были практически одного возраста. Практически одного возраста. И Срун внимательно посмотрела на Нору. Та скорее годилась Элиосу в матери. Так что при случае «Надо будет непременно проверить это утверждение». «Мне тут пришло в голову», — вдруг предложила она, «не записать ли нам интервью в главном офисе фонда помощь на дому? Может, с нашим девизом на заднем плане?» «Посмотрим», — ответила Исрун в надежде, что Нора не заметит в ее голосе лживых ноток. «А Элиас не заводил романов с женщинами в городе?» «Не думаю», — ответила Нора. «Не думаю». Ну ведь у него вполне могли быть зазнобы где-нибудь ещё. Хотел уберечься от слухов, город ведь маленький. Но таких мужчин, как он, таких красавчиков, есть женщины в каждом порту. Ну, наверное, согласилась Исрун. Она доела свой торт. Большое спасибо. И когда вы хотите снимать интервью? Нора всё ещё стояла посреди комнаты в своём жёлтом платье, как королева в зале для приёмов. «Мне нужно сначала проанализировать собранную информацию и затем проконсультироваться, какой именно репортаж нам нужен. Мы также рассчитываем получить оператора из-за кюрерии уже сегодня, но попозже». Нора улыбнулась, снова сверкнув зубами. «Отлично. Можно ваш номер телефона на всякий случай?» Исрун улыбнулась в ответ. «Не стоит себя утруждать. Я сама вам позвоню».